Глава 1375. Ловить рыбу голыми руками. Ван Бола согласился не из за неполных партитур. По его мнению, он кардинально отличался от оригинала наличием принципов. По сравнению с ним истинная сущность была беспринципным, бессовестным человеком. Их даже нельзя сравнивать. Принципы являлись чуть ли не смыслом существования клона, не зря он придавал им огромное значение. Размышляя об этом, Он про себя отметил, что уже достаточно долго прожил в городе, жаждущих слушать. Помимо секты, гармонирующей полумесяц, он какое-то время проводил в гостинице, чей загадочный хозяин постоянно помогал ему с жильём, информацией и партитурами. А как известно, за добро надо платить добром. Всё это было частью игры хозяина гостиницы, целью которой было заслужить расположение и наладить хорошие отношения. Ван Була считал, раз ему протянули руку помощи, он тоже мог время от времени делать что-то в ответ. Истинная сущность сразу бы отказалась. Даже согласись он, это было бы сделано по каким-то низменным причинам. Фух, такое достойно только презрение. Ван Бууле охватило чувство превосходства, поэтому он горделиво задрал подбородок. Управляющий, напротив, не понял, почему гость ни с того ни с сего надулся от гордости, правда, его это не особо касалось, да и спрашивать он не рискнул. Получив согласие Ван Бууле, он прогнал из головы сомнения, и благодарной улыбкой низко поклонился. много благодарен, ваше преподобие!» Он достал бездонную сумку из красной ткани, подходящую для хранения странных сущностей. Такие были у Ван Бууле, но обычно он ими не пользовался, предпочитая пожрать всех пойманных существ на месте. Положив сумку перед Ван Бууле, управляющий убедился, что у него не осталось вопросов, а потом с уважением отклонился и осторожно закрыл за собой дверь. Такая учтивость очень нравилась Ван Буууле. Помогу им собрать несколько рыбин». Ван Буэлэ закрыл глаза и воскресил в памяти место, где поймал музыку Индиго. Осталось дождаться темноты. За ходом солнца город вновь опустел. Шум на тёмных улицах стих. Ван Буэлэ открыл глаза и достал кристальную пластину секты. Прядь божественной воли запустила телепортацию. Сначала он затуманился, а потом испарился. Появившись у горных врат, он не стал заходить в секту. Отврат он двинулся в противоположную сторону, дав волю свету собственной ноты. Вначе и разгорелся факел. После нескольких месяцев исследований города он стал отлично ориентироваться в нём ночью. Ему не требовалось искать нужное место, потому что он точно знал, куда идти. Он направлялся к месту, где как-то поймал рыбу под названием «Музыка Индиго». «Это место довольно далеко, но мне спешить некуда». Быстро продвигаясь вперёд, Ван Боло заставил ноту в своём теле засиять ещё ярче. Вскоре он услышал отдалённый треск, К этому звуку примешивались другие. Судя по всему, к нему приближались какие-то незримые сущности мира звука. Ван Буэлла никак на это не отреагировал. Он чувствовал себя здесь как рыба в воде. Любой другой человек, дерзнувший отправиться исследовать этот мир, столкнулся бы с множеством опасностей. Практики, культивирующие магический закон слуха, могли не зажигать свою ноту, дабы остаться в безопасности. В случае встречи с поистине могущественными созданиями, Такая мера вряд ли поможет. По пути в город жаждущих слушать, Иван Буэлло сталкивался с существами, которых предпочёл обойти стороной. В самом городе такая встреча у него состоялась лишь единожды. Месяц назад он столкнулся с украшенным алым паланкином, после той злополучной ночи он больше ни разу его не видел. Он не обращал внимания на снующих вокруг странных существ, со временем их количество увеличилось, отчего он почувствовал затылком ветер, словно кто-то за спиной зачем-то дул на него. Ван Бууле моргнул и огляделся. Убедившись, что всё было в порядке, он внезапно погасил свет свои ноты. В этот самый миг следующие за ним создания ночи больше не могли сдерживать голод. Они незамедлительно набросились на него. Вот только их поджидал хищно ухмоляющийся Ван Бууле. Его улыбка была какой-то карикатурной, неестественной. Стоило ему сделать глубокий вдох, как со всех сторон послушался вискарёв. Обступившие его сущности были мгновенно им проглочены усердно работая челюстями, Ван Буалэ вновь разжёг ноту и двинулся в путь. Магический закон обжорства медленно рос, а нарождающаяся нота глубоко внутри косвенно усиливала магический закон слуха. Это напоминало своего рода цикл, отчего Ван Буалэ всё больше нравилось это место. Час спустя он внезапно остановился и незаметно кивнул. Это здесь. В этом районе он столкнулся с рыбой под названием «Музыка Индиго». Сейчас он просто заставил ноту вспыхнуть со всей возможной силой, чтобы привлечь на свет как можно больше мотыльков. Долго ждать не пришлось. Выражение его лица едва заметно изменилось. Он выбросил руку в сторону и почувствовал что-то склизкое между пальцами. Растопырив их, он схватил верткой создание и крепко сжал. Он поднёс добычу поближе и убедился, что это действительно была рыба. Попалась! Ван Буэлл не мог увидеть пойманное существо. При этом он не хотел использовать свой неприятный звук, чтобы это проверить, Не став забивать себе этим голову, он забросил добычу в сумку, прошёл ещё немного, снова поймал что-то склизкое и тоже закинул бездонную сумку. После поимки шести рыб он всё же решил словить ещё парочку на всякий случай. Ему показалось немного странным, что здесь водилось только рыбы, но переживать по этому поводу он не стал. Нота внутри него светилась всё ярче. Забравшись подальше, он заметил седьмую рыбу, только он поднял руку, чтобы поймать её, как в ночи появился яркий свет. Причём сияние было немного ярче, чем у него, и оно быстро приближалось. До его ушей донеслось что то презрительное фырканье. «Человек?» «Ха?» Ван Буулой вопросительно приподнял бровь и посмотрел на свет. Впервые он повстречал ночью практика магического закона слуха.